Только немногим спастись удалось, через волны седые, с телом изъеденным солью морскою, плывут они к суше, радостно на берег всходят желанный, избегнув несчастья. Так же радостно было глядеть Пенелопина мужа, белых локтей не снимала она с одиссеевой шеи. Так в слезах и застала бы их разоперстая Эос. Если бы новая мысль не пришла с и Афине, ночь надолго она у края земли задержала. А златогранный Эос в водах океана, велев ей не запрягать быстроногих коней молодых в колесницу, свет несущих для смертных людей фаэтона и лампа. В спальне меж тем Евринома с кормилицей стали при свете факелов мягкой ложе стелить для обоих супругов. После того, как кровать со старанием они постелили, спать старуха обратно отправилась в дом. Евриномаш, бывшая горничная в спальне, к постели совсем уж готовой, факелами и в руках повела Одиссея с женой В спальню обоих приведшей. Обратно ушла Евренома. С радостью места их старой кровати они увидали. Тут телемах и коровий пастух с винопасом. От пляски ноги свои удержали, потом удержали и женщин, сами же спать улеглись в тенистом обеденном зале. Оба супруга, когда насладились желанной любовью, стали после того наслаждаться беседой взаимной. Мужу она рассказала, как выстрадать много пришлось ей, глядя в доме своем на толпу женихов обнаглевших, столько во имя ее коробе овец забивавших, выпивших столько вина, запасенного дома в сосудах. После того Адисей рассказал, как он много печали людям доставил, как много трудов и тяжелых страданий вытерпел он. С наслаждением внимала она и не раньше сон навеки ей пал, чем все до конца, — рассказал он. Новая мысль тут пришла совоокой Афине-богине. После того, как, по мнению ее, одиссей многоумный ложем супруги своей и сладостным сном насладился, утренний тотчас велела Афина зарезла так тронной, Выйти из вода океана, чтоб свет принесла она людям. С мягкой постели вскочил Одиссей и промолвил супруге. «Досы-то оба с тобой, моя жена, натерпели страданий. Ты о моем многотрудном скорбе возвращении в отчизну. Мне же Зевс и другие бессмертные боги все время, как не рвался я, мешали достигнуть родимые таки». Нынче, когда мы с тобой дождались желанного ложа, оберегай у нас дома богатство, какие остались, скот же, который у нас женихи наглецы истребили. Многое я захвачу, другое дадут мне охейцы сами, пока мест всех стоило, скотом не заполнит мне снова. Я же в наш сад многодревный отправлюсь, Хотел бы проведать знатного там я отца моего, сокрушенного горем. Вот что, жена, поручаю тебе, хоть сама ты разумна. Только что солнце взойдет, И тотчас молва разнесется о женихах благородных, Которых у нас тут убил я. Наверх ты поднимись со своими служанками вместе. Там и сиди, от бесед воздержись, И не делай вопросов. Так промолвивший плечи прекрасной бронёю одел он, Поднял от сна телемаха, Филоития и свинопаса И приказал им немедленно надеть боевые доспехи. Не были те непослушные, оделись блестящей медью. Все они вышли, ворота раскрыв во главе с Одиссеем. Свет уже был на земле, Но богиня Паллада Афина, мглое их окружив, Увела их из города быстро. Песнь двадцать второе вызывание теней, заключение мира, стихи 1 девяносто седьмой. Вызвал души мужей и женихов, Одиссеем убитых, Бог Гермес линейский. В руках золотой прекрасный жезл держал он, которым глаза усыпляет у смертных, если захочет других же заснувших от сна пробуждает. Двину мим души повел он, и списком они полетели так же, как в темном пространстве пещеры летучие мыши носятся списком, когда с каменистого свобода,